Глава Отойдем подальше от дома, чтобы никто невзначай не услышал», — предложила Лидия. «Хорошо», — согласился Андрей, хотя и чувствовал, как зябкий осенний воздух пробирает тело. «Они отошли метров на тридцать вглубь пустыря. Что вы решили?» — поинтересовался Андрей. «Ты же и сам понимаешь категорию людей, считающих себя совладельцами анклава. Бывшие чиновники, предприниматели самых верхов власти. Все они до известных событий были связаны друг с другом и до сих пор стараются придерживаться консенсуса по всем решениям». «Ясно, оружия не будет и продуктов тоже», — догадался Андрей. «Они выжидают, когда появятся признаки принять твоё предложение. Короче, пока их не прижмут, они делиться не станут. Когда прижмут, делиться будет не с кем. Нас убьют конкуренты, а больше к вам никто с таким предложением не обратится. А если и обратиться, то неизвестно, кто это будет. Я же готов оставить семью ради того, чтобы вы доверяли мне». Мне и моим сторонникам не удалось их убедить, что ты надежный человек. Уж такая у них психология – не доверять никому, особенно тем, кто пытается залезть к нему в карман, как им кажется. Раз вы приняли такое решение, то можно было и не сообщать его мне. Я и так понял бы. Андрей расстроился. Погоди, унывать я еще не договорила. Лидия взяла Андрея за запястье. Тепло ее руки буквально обожгло его кожу. Андрей еле сдержался, чтобы не отдернуть руку. Завтра вечером в 22.00 с мотодрезины, проезжающей мимо моста на шестом километре, сбросят деревянный ящик, в котором будет 10 карабинов и один цинк патронов к ним. Это все, что мы смогли для вас сделать так, чтобы никто не узнал. Я очень надеюсь, что от тебя эта информация тоже не уйдет. Андрей несколько секунд переваривал услышанное. Спасибо, Лид. На первое время этого хватит, чтобы создать у парня ощущение, что они не сами по себе. Что у нас есть тыл. Но ты посчитай. Всего 70 патронов на один ствол. Для хорошей войны это на несколько минут боя. Я буду работать над этим. Возможно, сведу тебя с человеком, который у нас по вооружению. Кстати, нам надо каким-то образом держать связь. Передавай через Наталью, только не устно, чтобы не получился испорченный телефон. Пиши записки, а я предупрежу, чтобы она их не читала, ради ее же спокойствия», — предложил Андрей. «Не заревнует?» Лидия снова решила покакетничать. «Она мне доверяет. Не подавал повода для ревности. Такая редкость в наше время». «А чего искать в других женщинах, когда в своей все нужно есть?» – усмехнулся Андрей. «Ничего, кроме стыда, вины, инфекции, в измене не найдешь. «Ну, ты прям мужчина мечты!» Лидия отпустила руку Андрея. «Завтра ты должен принять груз, а мои люди доложить, что все прошло гладко. Тогда у нас будет продолжение сотрудничества». «Я понял, сделаю». «Ладно, я пошла. Денек сегодня выдался ужасный. Пойду лягу в холодную кровать». «Лид, ты обязательно найдешь мужчину, который будет тебе согревать ее?» Вы обещал Андрей, довольный, что решился это сказать. «Не знаю. Что-то подсказывает мне, что популяция мужчин в ближайшем будущем сильно сократится». «Готовься управлять гаремом», — произнесла Лидия на ходу. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Андрей направился к дому. Запястье еще хранило тепло ее прикосновения. Ему казалось, что Наталья сможет увидеть его своим рентгеновским взглядом, и от этого появилось чувство легкой вины. Супруга ждала его у дверей и, заслышав шаги на лестнице, открыла ее, чтобы встретить. Наталья зажгла свечу и поставила ее на специальную подставку рядом с зеркалом, чтобы свет отражался и наполнял комнату. «А ты знал, что ее муж погиб?» – спросила супруга. «Знал. А ты откуда это узнала?» «Земля слухами полнится». «Такая женщина, привыкшая к власти, долго одна не останется». «Буду рад, если она найдет себе пару». «Лидия нормальная, в отличие от своих коллег». «Ну, что решили? Будут помогать». Наталья придвинула Андрею бокал со стывшим чаем. «Там все сложно. Единого мнения пока нет. Поэтому ты станешь промежуточным звеном между мной и теми, кто нам помогает», предупредил Андрей. «Лидия через тебя будет передавать мне сообщения. Пока тайна, а там видно будет». «А если об этом узнают?» Наталья испугалась последствий. «Скорее всего, вас выгонят. но без их помощи ваше нахождение в анклаве не имеет смысла. Я уже говорил тебе об этом. Никому ничего не рассказывай и не читай записки», — строго приказал Андрей. «Глядишь, обойдется». «Как неохота терпеть решение Наталья вздохнула. «Ладно самим, но дети. Я постараюсь, чтобы вы их не терпели. А ты помогай мне и делай все так, как велю». «Наташка-партизанка». Невесело усмехнулась Наталья. «Завтра пойду в город, а когда вернусь, не знаю. Надо начинать организовывать народ». «А знаешь, что я думаю?» – неожиданно спросила супруга. «Про организацию народа?» «Нет, прям. Я думаю, этот подарок сегодня передала Ростовчина, чтобы подмазаться к тебе». «Наташа, забудь о ней. Мне нет до нее никакого дела. Пусть она мечтает о чем угодно, но против тебя у нее нет никаких шансов». К тому же я почти всегда буду за пределами Анклава. Она коварная баба, которая привыкла добиваться целей. Коварные бабы или мужики в юбке не в моем вкусе. Андрей посмотрел на руку, за которую держалась лидия, как на предательницу, и убрал ее под стол. «Давай ложиться спать». Он залпом выпил холодный чай и направился в спальню. Наталья пошумела водой в ванной и вскоре вернулась. «Сегодня у нас будет секс», – предупредила супруга. «Вакцинация перед расставанием». «Ого, что-то новенькое! А как же белый колпак с красным крестом и короткий халатик?» «Я не шучу. Тебе придется хорошенько постараться, чтобы я была уверена, что ты приобрел иммунитет надолго». На следующий день Андрей проводил супругу на работу, Катю в школу, позавтракал второй раз с Сюхой и стал собираться в дорогу. «Принесешь варенье?» – поинтересовалась младшая. «Варенье или не варенье? Не знаю, но что-нибудь сладенькое принесу обязательно», – пообещал Андрей. «Мамку не донимайте, помогайте по дому, с сестрой не ругайтесь. Узнаю, что вели себя плохо, никаких подарков не будет». «Ладно», — слишком легко согласилась дочь. Андрей потрепал ее по голове, поцеловал и вышел из квартиры. На воротах его знали в лицо и пропустили без всяких разрешений. «Обратно сегодня?» — спросил часовой. «Нет», — ответил Андрей коротко. «Новеньких пригнали. Обратно будешь идти, поднимай руки вверх заранее». «Хорошо». Он направился в город по рельсам резины сегодня не ожидалось, поэтому пришлось топать пешком довольно значительное расстояние. Также он собирался рассмотреть место, указанное Лидии, чтобы не искать его потом. От нагревшихся шпал поднимался сильный запах криазота. Но после примыкания железнодорожной ветки к основному пути шпалы стали бетонными, без запаха. За то время, что не пользовались железной дорогой, на рельсах появилась ржавчина. Между путей щетинилась подсыхающая трава. На проводах сидели редкие птицы, лениво посматривающие на человека. Андрей жалел, что ему не дали с собой оружие. По дороге было так много мест, откуда легко было устроить нападение. Иногда он сходил с пути и шел вдоль лесопосадки между домами, или же старался пробежаться, чтобы скорее миновать «опасный участок». Шестой километр, о котором говорила Лидия, имел указатель с цифрой «6» и мост в 100 метрах от него инженерное сооружение проходило над врагом, являвшимся когда-то руслом реки. Пространство под ним обильно заросло кленами, разлапившимися в стороны. В них могла запросто спрятаться легковая машина, если скинуть ее в железнодорожной насыпи. Человек, не видевший, как в них упал ящик с оружием, никогда бы не нашел его, если только случайно. Через два часа Андрей подошел к остановке, с которой они уехали в Анклав. Отсюда пора было поворачивать в сторону города. Днем он совершенно не боялся ходить по городу, если выбирать большие улицы и населенные районы. Там было много людей, и никто особо не обращал внимания друг на друга. В этом случае отсутствие оружия становилось плюсом. Все боялись вооруженных людей и одновременно хотели заиметь автомат. Так что вероятность попасть в неприятности увеличивалась. У первой колонки народа собралось человек 30. Двое с ружьями вертели головами по сторонам, наблюдая за обстановкой. Очередники общались между собой. Народ выглядел не очень хорошо. Стали заметны признаки недоедания, нервного напряжения, желтые лица, впалые глаза. Одежда на многих выглядела либо не по размеру, либо не по сезону. Носили все, что не съело на буторе. Про обувь вообще не стоило говорить. Именно обувь производила самое удручающее впечатление. Люди, как умели, приделывали кожаным туфлям и ботинкам разнообразные подошвы. Нередко это были склеенные между собой слои газет, книжных страниц или бумаги для принтеров, подбитые с двух сторон какой-нибудь тканью. С такой подошвой можно было ходить только за водой не чаще одного раза в день. Реже имелись кожаные подошвы, еще реже оригинальные каучуковые. На Андрея никто не обратил внимания, кроме вооруженных людей. Похвально, что мужики понимали необходимость подобных мероприятий. Раньше он был худшего мнения о горожанах. Боялся, что они попрячутся по квартирам, как кролики, и будут ждать, пока их оттуда поодиночке не достанет удав. Впереди шла женщина с двумя ведрами. Андрей догнал ее. «Давай помогу донести до дома», — предложил он. Женщина испуганно посмотрела на него, но, встретившись с добрым открытым взглядом, смягчилась. «Спасибо, руки оттянула. Скоро как у гориллы станут, до колена», — пошутила она. Андрей взял ведра. «А вы с какого района?» поинтересовалась она. «С улицы Ломоносова. Далеко отсюда. Как вас занесло в наши края? Дела». «Да какие сейчас дела? Воды набрать, карточку отоварить, да в туалет очередь отстоять. Вот день и прошел. «Согласен. Времени на элементарные вещи стало уходить гораздо больше. Но надо не забывать про безопасность». «Плохие люди спят и видят, как бы прибрать большие куски города к своим рукам. А зачем он им? Людей же кормить надо», — засомневалась женщина. «Кроме того, что люди едят, они еще и работать умеют. Мы немного позабыли, что три месяца назад никому бы и в голову не пришло бесплатно раздавать еду. Людям все равно найдут занятия, чтобы не кормить даром. А вот кто будут работодатели, это уже зависит от нас. Да разве мы на что-нибудь повлиять сможем, если кто решится?» «Конечно. Вот вы сходили за водой безопасно, вас там сторожили и до дома доберетесь без приключений. А представьте, что этого не было». «Кругом шпана, которая забрала бы ваши ведра с водой у дома, чтобы не тащить лишнего». «В некоторых частях города такое случается». Андрей был уверен, что не привирает. «Мы ведь сами создали порядок и поддерживаем его, чтобы люди спокойно ходили по городу хотя бы днем. Значит, можем влиять на ситуацию». «Так-то да, влияем, но пока нам никто серьезно не угрожал. Пока никто еще не собрал серьезные силы, но уже кое-где они собираются». И скоро, если мы упустим этот момент, вы не сможете просто набрать воды. Колонки присвоят негодяи и будут собирать дань за пользование ими. Какую дань? Придумают. С кого работают, с кого натурой, с кого продуктами. Какие страсти, вы рассказываете, мужчина? Это не страсти, это предупреждение, чтобы вы сразу понимали, что вас ждет, если ситуация решат воспользоваться неправильные люди. А вы, как я понимаю, относите себя к правильным? Да. да для городских жителей я отношу себя к правильным. «Ну, не знаю, пугать вы точно умеете». «Ладно, спасибо, мы пришли». Женщина остановилась. «Спасибо, что помогли». «А пугать людей не надо. Мы и так уже от страха спим в полглаза». «Я вас не пугал. Просто из сказанного вы сделали свои выводы. Всего хорошего». Андрей козырнул женщине, развернулся и пошел вдоль домов. Городской администрации стоило сказать огромное спасибо за то, что они не поскупились на скважины. Без них жизнь горожан стала бы намного сложнее. До реки от их двора надо было ежедневно проходить семь километров, что было по плечу немногим, особенно пожилым людям. Минут через сорок Андрей дошел до своего района. Покружился у колонки в надежде встретить Илью или кого-нибудь из знакомых. Не встретил и направился к магазину, принадлежащему тезке друга. На счастье, мужики как раз расходились после ночной смены. «Живой!» — обрадовался Илья, увидев Андрея. «Какими судьбами?» «По делу». Они обнялись. Можете задержаться минут на десять». Мужики переглянулись. Видно, что ночка у них была непростой, и они валились с ног. «Сегодня какие-то утырки пытались захватить наш магазин. Видно, решили, что в нем еще осталось оружие. Пришлось немного пострелять. Они в ответ бросили гранату на крышу. Чудом никого не посекло. А с их стороны пострелили кого-нибудь?» — поинтересовался Андрей. «Ночью разве увидишь? На поле боя трупов не осталось. Наверное, мы тоже никого не зацепили». Теперь будут знать, что сюда лучше не соваться». Илья повесил ружье за спину. «Так и что там у тебя?» «Народ, я кое о чем договорился с начальством анклава. Сегодня вечером они скинут нам 10 карабинов и патроны к ним. Надо будет сходить к железке и подобрать. Выйти нужно часов пять, чтобы с запасом». «Карабины — это хорошо, особенно если пристрелять. Но мы за это чем будем рассчитываться?» — поинтересовался владелец магазина. «Лояльность анклаву». Нам надо собрать отряд, который сможет контролировать довольно обширную территорию города и не допускать на нее других. Если мы справимся, оружие нам будет поступать гораздо больше и не только карабины. А также нам обещали помочь продуктами. Андрей очень хотел верить, что со временем в рядах акционеров Анклава появится общая точка зрения на его старания. Если вы думаете, что нам придется сражаться по указке тех, кто дает оружие, то напрасно. Мы союзники по ситуации. Они боятся, что их обложат со всех сторон. А мы не хотим, чтобы на нашей территории появились нежелательные типы со своими порядками. Впереди зима. Магазины, если мы потеряем свою власть, прикроют. Как вы думаете кормить свои семьи? «До весны протянем как-нибудь, а потом всей шайкой вместе с семьями переберемся на дачи», произнес один из мужиков. Да, мы серьезно рассматривали этот вопрос. Насобирали кучу семян, решили, что будем выращивать свое и запасать на зиму, и жить там же. Согласись, что на дачах будет намного легче. Туалет, вода и прочие вещи, без всяких очередей и ненужной канители. поделился Илья общими идеями. «Отличная идея», — согласился Андрей. «Особенно, если никто не займет эти дачи и не придется никого из них выбивать. Но почему-то мне кажется, что половина города уже сбежала туда». «Огороды, если вам так хочется, можно организовать и в городе. Земли здесь сколько угодно. За зиму в этом районе не останется ни одного дерева». «Весной выкорчим корни и, пожалуйста, высаживай». Мужики переглянулись. Андрей зародил в их мечтах сомнения. «Давайте сейчас разойдемся по домам. У нас от недосыпа голова уже нормально, не соображает». «Перни, в четыре вечера жду вас здесь. Выберем, кто пойдет за оружием», — распорядился Илья. «Андрей, ты спал этой ночью?» «Да, я нормально спал». «Тогда оставляю тебя сторожить магазин». Друг протянул ему ружье. «Никого не впускай, как бы они тебя не просили об этом. Вот ключи. Закрывайся и сиди. В туалет можешь сходить на крышу. Мы там поставили толчок с биотуалетом. Здорово, что ты с нами». Илья постучал его по плечу. «Спасибо». Мужики разошлись. Андрей закрылся в магазине и от нечего дела стал прохаживаться между наполовину опустевшими витринами. Большая часть ассортимента растворилась, но хозяева не оставили следов пластикового разложения. Полки и полы были чистыми. Видно, что Илья являлся рачительным хозяином и поддерживал порядок, даже когда этого не требовалось. Андрей прошелся по витрине, где лежали патроны. В ящике под ней в большом количестве лежали донышки патронов, оставшиеся от пластиковых гильз. Рядом с ними тоже лежали такие же донышки, но уже без капсулей. С такой технологией многократной зарядки оставшийся целый гильз из золотой или картона рассуждать о нормальной обороне не могло быть и речи. Андрей нашел один из самых свежих номеров журнала про охотничье оружие и сел у окна почитать. Мимо него ходили люди. Многих из них Андрей знал в лицо. Мужики поголовно стали отращивать бороды, а женщины ходить в платках, чтобы не демонстрировать грязные головы. С стремительными темпами эпоха внешнего вида сместилась на сто лет назад. Журнал не нес никакой актуальной информации по сегодняшним дням, и Андрей очень быстро заскучал отложил его в сторону и просто смотрел на привычные виды, заставленные туалетными домиками. Так он просидел час, пока не отсидел мягкое место, ставшее кострявым. Прошелся по всему периметру магазина, забрался на крышу, прошелся и там. Воздух в городе стал непривычно свежий и природный. Пили птицы, орали вороны и грачи, радуясь отсутствию воняющих машин и создаваемого ими шума. На битомной поверхности крыши остался след от разрыва гранаты. Ее мощности не хватило, чтобы достать до бетона. Андрей прошелся вдоль стены дома и нашел несколько царапин, оставленных осколками. Нашел сплющенную дробь на полу. Ночка и вправду выдалась беспокойная. Нападавшими могли быть кто угодно. Залетные, нашедшие на карте местоположение магазина. А могли быть и парни соседнего дома, решившие попытать счастье. Чтобы раз и навсегда дать понять, кто на районе хозяин, требовалось продемонстрировать решительность и силу. Иначе все, кто завладел двустволкой, будут думать, что у них есть право применить ее по своему усмотрению. Андрей спустился в магазин, взял стул и с ним выбрался на крышу. Солнце приятно припекало. Хотелось поймать его последние лучи перед скорым наступлением дождливой осени. Поставил стул в дальнем от дома углу, чтобы иметь хороший обзор, и сел. Из-за непривычной тишины людские окрики носились эхом по дворам. Без телефонов люди снова научились кричать, чтобы их было слышно за три квартала. «Варька, Варька, иди домой!» Раздался женский голос сверху. «Не хочу!» Ответил ей пескавый голосок снизу. «Я тебе дам не хочу! Живо домой!» «Зачем? Придешь, узнаешь!» «Я не могу, мы дом слоем. «Я спущусь сейчас и дам тебе под зад». «Ну, мам!» «Ах туперка, ниже дворка! Я спускаюсь!» Все, я иду, мам!» Андрея рассмешил диалог матери и дочери, такой привычный каждому родителю, зовущему детей с улицы. Наверное, мать приготовила завтрак, но не могла об этом прямо сказать на весь двор, где многие люди уже почувствовали на себе недостаток еды. Ничего не происходило. Андрея куки несколько раз разобрал и собрал ружье. Походил кругами по крыше, потом по магазину. Стояние на часах ему совсем не нравилось. Его стихия было движение к цели, а не ко времени окончания смены. К обеду захотелось перекусить. Андрей спустился в магазин и проверил все полочки и ящички в надежде найти что-нибудь съестное. Напрасно. Ничего похожего на еду там не было. Андрей снова взял журнал и присел у окна. Почти сразу он обратил внимание на двух мужчин, одетых в камуфляжные куртки и штаны. Они стояли чуть поодаль от магазина, прячась за кустами, но не сводили с него глаз. При себе они никакого оружия не имели, поэтому интерес их выглядел как сбор информации. Похоже, что точка начала представлять огромный интерес для людей, решивших вооружиться. Андрей поднялся на крышу. «Эй, охотники, идите сюда!» — позвал он бесцеремонным тоном мужчин. Мужики засмущались, растерялись, но двинулись к нему, не сводя глаз как дворовые собаки, осторожно приближающиеся к поманившим их людям, готовые сбежать при первых же признаках опасности. «Я заметил, как вы лупитесь в мою сторону. Оружия в магазине давно нет, и глупо было думать, что оно тут есть. Вы ведь за ним пришли?» — спросил Андрей, перегнувшись через парапет. «А что, продаете?» — поинтересовался один из них. «Нет, но собираем рекрутов. В нашем районе живете?» «Да, недалеко отсюда». «Мы тут наводим порядок, чтобы никто не бегал с оружием, когда захочет, не пугал людей. Хочешь получить ствол, будь любезен, вступай в ряды самообороны. Учись военному делу, дисциплине радиозащиты своих семей. Интересует такой способ получения оружия?» Мужики в полголоса пообщались между собой. «А мы что-то ни про какую самооборону не слышали?» «Скоро услышите. Что, интересно или нет?» «По-моему, ты просто сочиняешь, мужик. Сказочку про отца и веник, помните?» Нет. «По веточке нас легко сломать, а когда мы вместе, невозможно. Приходите завтра к вечеру на это место. Будем принимать устав самообороны». «И что, у вас столько оружия, что сможете вооружить каждого желающего?» «Каждого нет, только самых достойных. Желательно, чтобы за вас мог поручиться тот, кого мы знаем», — предупредил Андрей. «Я в соседнем подъезде живу с Ильей, хозяином этого магазина». «Замечательно. Вот завтра Илья нам тебя и представит». А пока идите домой и на будущее научитесь быть незаметнее, выглядели как карикатурные шпионы. Мужики ушли. Ему удалось развеселить Андрея. Типичные домашние коты, размечтавшиеся заполучить оружие, чтобы чувствовать себя увереннее в стенах квартиры, не понимающие, что им оно не поможет, только вызовет злость штурмующих. К четырем часам начало собираться войско Ильи. Вначале пришел друг Андрея, потом его тезка, следом все остальные. «Двое типа вкрутились у магазина. Явно думали, как раздобыть оружие. Я назначил вам встречу на завтра. Если меня не подведут, у вас вызводится немного охотничьего оружия, и можно было бы вооружить новичков». Один из них знает Илью, сказал, что живет в соседнем подъезде. «Это Мишарик, я его видел сегодня. Он сказал, что у меня в магазине какой-то наглый тип сидит и сочиняет сказки. Про встречу ничего не сказал. Ты его хорошо знаешь, чтобы доверить ствол?» — поинтересовался Андрей. «Семейный мужик, не думая, что схватит оружие, удерет. Знаете, почему он Мишарик?» Со смехом спросил Илья, хозяин магазина. Ха -ха -ха. «Моя дочь так его назвала за то, что он был круглым. На самом деле он Михаил». «Он не показался мне круглым», — заметил Андрей. «Сейчас вообще толстяков не встретишь. А в Анклаве еще остались толстые?» Среди руководства люди совсем не изменились. «Кто каким был, тот таким и остался. Для них пока эпидемия протекает бессимптомно». «И ты хочешь, чтобы мы были союзниками с ними?» — спросил один из напарников. «Союз не по любви, а по расчету. По одиночке нас всех раздавит». Андрей махнул рукой. «Ладно, давайте выбирать, кто пойдет за оружием». Через минуту отряд был сформирован. С Андреем решили идти бывший напарник Илья, Вадим, крупный плечистый мужчина, лет 40 Виктор, парень с глубоко посаженными глазами, и вертки Лёха, похожий на таджика или узбека, в третьем поколении. С собой взяли самодельные носилки, если оружие окажется без ремней. Андрей брать с собой оружие отказался, объяснив это отсутствием необходимости. На обратном пути пришлось бы нести на себе больше груза. «А если тебя обманули, то возвращаться назад без ружья будет страшно», — предупредил Илья. «А я тогда не вернусь назад», — резко ответил Андрей. «Пойду учинять разгром». «Смотри, Салюта они тебя по-тихому, как возмутителя спокойствия». «А как иначе?» Ходить жевать сопли, тогда тебе вообще никто ничего не даст. Но я уверен, что все будет нормально. Инстинкт самосохранения некоторых шишек из Анклава сильнее жадности. Хорошо, если так. С нормальным нарезным оружием нас станут воспринимать серьезнее, предположил Илья. Конечно. Андрея напрягали сомнения напарников в вопросах, казавшихся ему очевидными он вообще устал от того, что все вокруг только и делали, что сомневались во всем. По любому вопросу требовали согласия всех. Но люди, привыкшие считаться только со своим мнением, не готовы были к взаимному согласию и уступкам. Казалось смешным и до нелепости неправдоподобным, что люди не могли принять очевидные вещи, придумывая им своеобразную трактовку. Отряд из пяти человек выдвинулся в сторону железной дороги. Компанию вооруженных мужчин провожали напряженными взглядами. Всем казалось, что чужаки с оружием обязательно агрессивны и вынашивают подлые планы. «Все нормально, мы транзитом!» — выкрикнул Андрей троица вооруженных мужчин, охраняющих народ у колонки. При этом парни из его отряда держали оружие перед собой. Нельзя было полностью отметать внезапного нападения. Хотя, по здравому размышлении, кому нужны были войны, когда всем хотелось спокойствия. Хотелось верить, что оружие было в руках в основном у тех, кто желал именно этого. Отряд миновал жилые кварталы, и бойцы уже хотели выдохнуть спокойно, но тут Виктор заметил за ними срежку. «Кто-то решил проводить их или же напасть со спины?» «Делайте вид, что не заметили», — попросил Андрей. «Не вертите головами». Через пару сотен метров они зашли за здание автомастерской и разбежались. Андрей и Илья забрались на крышу. Пригнули, чтобы их не увидели земли, и замерли на углу, около которого преследователи никак не могли пройти мимо. Через пару минут раздался топот и тихая речь. «Валим их со спины, всего делов. А если они реально охотники...» «Да бросьте, какие сейчас охотники? Люди оружие покупают, чтобы от жены детей уехать водку жрать? Фактор внезапности никто не отменял. Стреляем в спину и добиваем в упор. Я в центре, вы по краям». Андрей с Ильей многозначительно переглянулись. Дождались, когда самонадеянные убийцы пройдут подальше, и выглянули сверху в их спины. Илья выстрелил под ноги дробью, выбив пыльное облако. «Оружие на землю, руки в гору!» – выкрикнул он. Эффект внезапности, на который так рассчитывали охотники за оружием, получился мощным, но не в их пользу. Остальные члены отряда появились из укрытий, как черти из табакерки. Троица, успев оценить свое безнадежное положение, отбросила в сторону карабины, похожие на автоматы Калашникова. А что это вы? ⁇ спросил парень. Мы просто шли. ⁇ Андрей узнал голос парня, раздающего команды напарникам. Конечно, просто ты в центре, остальные по краям. ⁇ дал понять, что услышал их разговор. «Легли на землю, руки и ноги в стороны. Кто пошевелится, получит пулю между лопаток». Вадим и Виктор взяли лежащих на мушку, а Лёха проверил их на предмет патронов и спрятанного оружия. Вынул короткие, явно самодельные, магазинные патроны в магазинных пачках неармейского образца. «У них парадоксы!» — громко произнес Лёха. «Почти нарезные». «Отлично!» — Андрей поднял с земли карабин, словно приготовленный для тактической стрельбы. «Примечание. Парадокс». «Особая сверловка канала ствола, позволяющая продавать нарезное оружие, по гладкоствольной лицензии до 29.06.2022». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Газоотводная трубка была заменена на другую, с планка пикатини. На ней был установлен короткий прицел небольшой кратности. Цевьё заменено на алюминиевое с отверстиями и планками. Приклад заменен на телескопический, который из-за эпидемии обрел костлявый вид. «Не трожь это моё!» — сквозь зубы процедил парень, командующий троицей. «Ты меня хотел убить только что. Как думаешь, я верну тебе оружие?» — спросил Андрей. Парень запустел, зло сверкая глазами. «Ты прав. Дураку оружие не положено. Мы забираем его себе и остальное тоже. И радуйтесь, что отпускаем вас живыми!» Андрей пнул главаря в пятку самодельной подошвы. «Встали!» Троица встала, недобро посматривая на отряд. Видимо, они не считали их убийцами, способными застрелить просто так. «Вы вернете нам оружие, я обещаю», — произнес главный. «Бойтесь теперь. Пошли вон». Андрей направил трофейный карабин в их сторону. «Если через 30 секунд ваши спины еще будут видны, стреляю в них без предупреждения». Троица развернулась и побрела прочь, не показывая особой прити. «Может, пальнуть?» — предложил Виктор. «В безоружных? Не надо. Гордые парни, которым жизнь только начала раздавать уроки». «А если устроят нам засаду?» — поинтересовался Илья. «А кто знает, что мы пойдем обратно?» — спросил Андрей. «Хуже будет, если они продолжат за нами следить и увидят, как нам скидывают оружие. Пока еще рано знать, что Анклав помогает нам». Они дождались, когда несостоявшиеся убийцы исчезнут из поля зрения и продолжили путь. Андрей замыкал отряд, посматривая в тыл через оптику. Карабин, хоть он и не имел нормальной дальности стрельбы, ему понравился. Для пострелушек в городе он вполне годился. Отряд достиг шестого километра в районе девяти вечера. Четырехчасовой переход отнял силы. Мужики попадали в заросреклёна. «Я заберусь повыше», — произнес Андрей, «чтобы никто не подкрался к нам незаметно». Он поднялся по насыпи почти до железнодорожного полотна и пристроился спиной к бетонному столбику. Вечерело. Осенний воздух заметно остыл, как только солнце скрылось за горизонтом. Было тихо-тихо, только редкие порывы ветра шелестом пробегали по листве, да птицы осторожно повещали о наступлении очередной ночи. «Почти десять!» Илья поднялся и сел рядом. «Даже если не будет карабинов, мы все равно сходили, не зря. Сколько патронов добыли?» «Больше сотни. Хорошо. У Ильи они есть в запасе, так что это большая удача». По железнодорожному полотну прошелся звенящий скрипящий звук. Андрей поднялся и приложил ухо к ближайшему рельсу. Едут, произнес он довольно.